Глава 6. Сигежа, 28 октября, 10 ноября, 1900 года, суббота. Есть своя прелесть даже в слякотном ноябре. Моросит мелкий дождь, дороги превратились в грязевые ямы, зябка и сыро. Но для нас, Натали, это был редкий момент, когда мы смогли остановить безумную гонку и неторопливо верстать планы на будущее вдвоем. И никто не беспокоит. Да это же просто благодать. Я встал, лениво потянулся, подошел к окну и стал греть руки над батареей центрального отопления. Да, теперь и в же появились наши типовые пятиэтажки с центральным отоплением от небольшой ТЭЦ при лесоперерабатывающем заводе, с электрическим освещением, горячей водой, канализацией и прочими благами цивилизации. Правда, всего две, причем новостройки, но, не и лукаво, я распорядился выделить одну из квартирок нам с Натальей можно сказать, предельно скромную, гостиная, кабинет, спальня, кухня и удобство. Для тех, кто мог позволить себе снимать в одиночку квартиру, любую, хоть бы и однушку без кухни, здесь действовала система общей горничной. То есть надо тебе, подходишь, жмешь нужную кнопку, и через несколько минут горничная приносит чай, кофе или просто спрашивает, чего изволите. Так что комнат для прислуги нам и не требовалось. К тому же здесь мы останавливались лишь изредка. С тех пор, как дорога дошла до Медвежьегорска, мы регулярно перемещались между тремя основными штабами канала – Беломорском, Сегежей и Медвежьегорском. Именно из этих населенных пунктов – статус города пока только у Беломорска – я и собирался лепить образ будущего. Тут клали асфальт, строили комфортабельные дома и магазины, а не избы и бараки, расширили школы, чтобы каждый ребенок мог получить хотя бы четыре класса образования. Впрочем, таким же центром я собирался сделать и повенец с кондопогой. Но кондопоги пока еще вообще не было, а до повенца пока не дошла железная дорога. Ну, не тот пока объем добычи шунгита, чтобы строительство железки оправдать, а неоправданных трат я старался избегать. «Представляешь, дорогая, Морган все же придумал, чем с нами адекватно расплатиться. Так, чтобы и денег стоило немного, но принесло нам выгод не меньше, чем ему. Технология производства искусственной резины и эбонита». Жена испытывающей поглядела на меня. «Ну ладно, признаю, был не прав. Этот Морган действительно талант. Так вот, он заметил, что мы не производим ни вискозного, ни медно амячного волокна». А между тем, технологии эти уже вполне отработаны. И сырья у нас просто завались. Да и красители мы начали выпускать. К тому же, при дешевом электричестве и само производство обойдется не так дорого, как у конкурентов, использующих пар. Он написал, что и сам планирует двинуться в этом направлении. Действительно талант. Поделился тем, что даст нам деньги. Но делиться этим совершенно не жалко, потому что мы и так моментально узнаем. «Мастер, что и говорить», – улыбнулась Натали. «Знаешь, дорогая, в Средней Азии ходит множество баек про некоего Хаджуна Средина. В одной из них рассказывается, как он рассудил спор торговца жареным мясом с нищим. Нищий пришел со своей лепешкой, подержал ее над жарящимся мясом, дождался, когда она пропитается его ароматами, а потом с аппетитом начал уплетать. Торговец схватил его и требовал заплатить за использованные запахи. Хаджа взялся рассудить их спор. «И к чему ты это припомнил?» Он заплатил за аромат мяса звоном денег нищего. Моя жена прыснула. «Вот и у нас так же. Я дал ему идею, а он мне в ответ другую. Вернее, другие, потому что это еще далеко не все. Помимо этого, он предложил попробовать делать тонкую упаковочную пленку из нашей ацетилцеллюлозы и тянуть из нее тонкие нити». Тут еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Может, из этих идей что-то и выйдет, а может и нет. Так что такие идеи в голом виде без технологий недорого стоят. Сомнения, сочившиеся в ее голосе, можно было намазывать на хлеб. И да, и нет, родная. Дело в том, что я и сам начал эксперименты в этом направлении. Только пленку я начал делать не из нашего пластика, а из ксантагената целлюлозы. Соединение такое... Я уже и название для такой пленки придумал «Целлофан». Технология пока совсем сырая, ее несколько лет дорабатывать придется, но лабораторный продукт очень убедительно смотрится. «Хм, ты мне ничего про это не рассказывал? А он не мог эту идею у тебя спереть?» «Нет, не мог. Журнала с записями этих экспериментов в лаборатории не было» но не мог же я признаться жене, что никаких экспериментов не вел, а просто вспомнил про целлофан после письма от Моргана. «Так что идея-то вполне рабочая, и технологию мы ему позже продадим». «А он снова на тебе заработает», – звонко рассмеялась жена. «Да еще и будет думать, что это ты его идею спер, а потому ему должен». «Да пусть», – думает, – «а вот насчет волокна из ацетилцеллюлозы, Эта идея у меня тоже мелькала, но я откладывал ее на будущее. Там, я думаю, лет пять придется работать. А может, что и все 10. Да и основную прибыль получим не мы, а производители ткани. Таким производством лучше базироваться где-нибудь в Центральной России, где полно недорогих рабочих рук и потребитель рядом. Ничего. Как ты любишь говорить, всех денег не заработаешь. Поделимся. Пусть тот же Морозов и заработает, а что? Твой коллега тоже химик». Из-за образования радеет. С такими и делиться не жалко. Но да, к тому же он довольно разумный человек. Из тех, кто способен понять, что раз большая доля прибыли будет оставаться у него, ему выгоднее в случае чего прикрыть нам спину, а не втыкать в нее нож. Опять же, часть производства можно разместить у нас, или у финов и доводить даже не до крашенной ткани, а до готовых изделий, и отправлять их на экспорт или в столицу. «Ну, там видно будет. А ты уверен, что нити получатся?» «Абсолютно. Еще бы мне не быть уверенным. В моем будущем ацетатное волокно входило в состав многих тканей, да и ацетатный шелк вполне себе заменял настоящие в недорогих изделиях. Моргану жирный плюс в карму, что об этом напомнил. Ну и последнее, самое вкусное. Он взялся разработать линейку моторов на базе нашего гнома. «Будет у нас, кроме 35 лошадок, еще 50, 70 и 100. И быстро будет». Луцкой планировал размеры цилиндра увеличивать, но это долго, года два как минимум. А инженеры, которых привлек Фредди, придумали вместо пяти 7 цилиндров расположить, получилось 50 лошадок. А «Остальное?» «Просто эти хитрецы не один ряд цилиндров поставят, а два». И я довольно засмеялся. «Это нам и на грузовик хватит, и на мотодрезины, и вместо паровозиков – к дековилькам. А то немцы слишком уже большую цену за них ломят. Да и эффективность использования топлива у маленького парового движка в четверо ниже. А у меня нефти и так мало». «Опять жадничаешь», – рассмеялась Наталья. «Да что ж, тебе все мало и мало. Сколько не дай». «Сама знаешь», – пожал я плечами «Людей тут мало, и еще долго будет не хватать. Поэтому повышение эффективности и числа машин – единственный способ осваивать этот край нормальными темпами, а не абы как». «Э, милый!» – жена неожиданно посерьезнела. «Это ты в Америке разного насмотрелся, поэтому у тебя и требования нормы высокие. А многие и от того, что есть, в изумление приходят. И замечательно, пусть приходят». А еще больше они изумятся, если мощности двигателя нам хватит на управляемый полет аэроплана. Вот достроим к весне дорогу до Обозерской, наладим круглогодичную связь с материком, и я Жуковского точно дожму. Он и так уже весь в ажитации от моих обещаний финансировать постройку аэродинамической трубы до рассказов о фантастических материалах, легких и прочных. Но трудно ему преподавание в университете оставить». А в будущем году я ему здесь филиал университета отстрою. Не устоит, а там и аэропланы у нас залетают. Я мечтательно сощурился. Нет, не о самолетах я мечтал, они для меня привычная данность. Я мечтал о том, что сюда, на родину авиации, приедут десятки изобретателей и инженеров, поверивших в новый центр развития, что за ними потянутся сотни, а то и тысячи студентов, которых тоже можно будет припрячь к моим делам». Но жена не дала долго мечтать. «О той мощности, что уже есть, не хватит?» «Нет», – убежденно ответил я. «Нам же все рассказывали, мажайскому 30 лошадок было не просто мало, а очень мало. Так что больше нужно намного больше». Примечание. Братья Райт полетели с двигателем 9 лошадиных сил. Однако все исследования и расчеты говорят, что самолету Можайского 30 лошадиных сил действительно не могло хватить для устойчивого горизонтального полета. Разве что на подскок при порыве ветра. Так что Воронцов делает вполне объяснимую ошибку непрофессионала, считая, что этой мощности вообще недостаточно для полетов. Я сам удивился, но вокруг нас было множество любителей авиации. Муж Елизаветы Андреевны лично помогал Можайскому деньгами на строительство. Профессор Московского университета Жуковский купил планер у самого Лилиенталя и исследовал его. А Чернов еще семь лет назад делал доклад о наступлении возможности механического воздухоплавания без баллона. Тут наш ленивый разговор был прерван приходом Артузова. Пришла странная телеграмма из Лоренцу Маркеша. «Читайте, Юрий Анатольевич. Боюсь, что в этот раз Семецкого на самом деле убили». Я взял и прочел вслух, вставляя предлоги и не озвучивая знаков препинания. «Юрий убит. Информация подтверждена. А Шот пропал без вести. Возвращаемся обычным путем. Предполагаю продолжение прошлогодней истории. Передайте ЮАВ, быть осторожнее. Генри». Наталья всхлипнула. «Да полно, милая. Семецкого уже столько раз убивали, и ничего, выкрутиться и на этот...» Я не смог договорить под их взглядами замолк. «Юра, ты обратил внимание, что мистер Хэмбл написал о продолжении прошлогодней истории. На нас тогда напали. И Свирский, судя по бумагам, работал на англичан. А теперь Семецкий убит англичанами, но телеграмму адресуют не тебе и даже не в штаб. Ее прислали Артузову как частному лицу, понимаешь?» Похоже, у твоего друга Генри были серьезные основания подозревать, что телеграммы в твой адрес читают. Если мистер Хамбл прав, то против нас всех объявлена война. А мы к ней не готовы, развил тему Кирилл Бенедиктович. Нет, черт, не хочу. Захотелось начать бить посуду и крушить мебель. С собой я готов рисковать, но в прошлом году эти суки собирались похитить мою жену. А теперь убили... Черт, до чего притворяться перед собой. Неподчиненного друга моего они убили. И тут я увидел, как смотрит на меня Натали в девичестве ухтомская. Так, как в их роду жены веками смотрели на мужей, провожая их на войну. Не хочется, страшно, могут убить, но долг, вот ведь черт его, побери». Долг перед страной, перед предками, перед верой православной заставлял этих женщин не просто отпустить, а благословить мужа в поход, а самим держать тыл, чтобы мужьям было куда вернуться. Из мемуаров Воронцова-американца. А дальше, как говорится в моем будущем, мы посовещались и я решил. Решил, что мы с Артузовым немедленно выезжаем в Одессу встречать Генри Хамбла и остатки команды наших добровольцев. Прежде всего, надо было разобраться, что там случилось. И уж если выяснится, что Семецкий убит англичанами не как волонтер, воюющий за Буров, а как член моей команды и начальник охраны, вот тогда нам придется заново пересмотреть всю тактику и стратегию. Одесса, 10 ноября, 23 ноября 1900 года, пятница. Юрий Анатольевич, вы же знаете, я вас очень уважаю. «Но почему вы выбрали таки для прийти к мне, когда до шабата осталось пара часов? Или вы думаете, старый Рабинович недостаточно еще прогневил Создателя?» «Мы успеем. С запасом. Сначала послушайте мистера Хамбла». Семецкий и еще один парень из нашей группы Ашот к месту сбора не явились. Луис Бота лично знал и уважал Семецкого. Он отдал распоряжение узнать судьбу Юрия. Выяснилось, что группа английских кавалеристов захватила какого-то раненого иностранца и везла его в приторию. По дороге они остановились в деревушке местных негров из племени Цвана. Что там случилось, не до конца ясно. Но патруль англичан обнаружил брошенную деревню, трупы всех семи кавалеристов, их туземного проводника и еще одного белого, примерно 30 лет. Там же обнаружены визитки Юрия Семецкого». «А почему деревня-то брошена? Может, негры всех и убили?» Поводов бросить было предостаточно. Там был перебит британский патруль. А туземные деревеньки, случалось, сжигали и заменьшее. Да и Бамбата, местный проводник, которого там убили, он сын вождя клана Зонди из племени Зулу. Зулусы очень воинственны, могли отомстить жителям деревни. Так что негры взяли скот да сбежали. Зрелище это там обычное, британцы не возражают. Буры тоже не были против. Эти цвана земледельцы, а земли в тех краях хватает, так что они то и дело переселяются. Скажет их Сангома, что место испортилось, так тут же и поднимутся, станут новое искать. Сангома? Это имя их вождя? Нет, улыбнулся Генри. Сангома – это не имя, а род деятельности. Это шаман, колдун, знахарь. Тамошние негры не рискуют залить духов, которыми они управляют. «Ну так, может, негры всех и убили? И Семецкого тоже они». «Это возможно», – не стал спорить Генри. «Вот только искали его не негры, а британцы, и, получив доказательство его смерти, они выплатили патрулю вознаграждение – 200 фунтов, как и обещали». «Простите, можно поподробнее?» – уточнил Рабинович. «Еврейского акцента в его речи сейчас и с микроскопом было не сыскать». «Была объявлена награда – 500 фунтов за живого Юрия Семецкого, волонтера из России, и 200 фунтов за мертвого. Где захоронен труп – неизвестно, но, похоже, были найдены и другие доказательства», – пояснил Генри. «Видите, Пересхаймович, тема важная. Охотились не на команду удачливых волонтеров-партизан, и даже не на командира. Разыскивали именно Юрия Семецкого». Команда охотников за головами прибыла из Лондона и имела при себе весомые рекомендации. И обратите внимание, за живого давали намного больше. То есть планировали расспросить и рассчитывали, что Юрий на их вопросы ответит. Я некоторое время помолчал, не решаясь озвучить страшный вывод. Потом все же сказал. Я считаю, что Генри прав. На членов моей команды объявлена охота. Объявлена кем-то очень влиятельным в Британии. «Это война, Рабинович, а мы не готовились к войне». «Для любой войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги», – усмехнулся полтора жда. «Вы поэтому примчались в Одессу, Юрий. Вам нужно от нас очередное чудо и много денег». «В первую очередь я хотел вас предупредить. С нами работать стало опасно. Но если вы остаетесь в нашей команде, то да, мне нужно очередное чудо. И я даже скажу вам, как это сделать». Я уже распорядился о выпуске дополнительных акций. Было на две ГЭС, теперь будет на все шесть. Пусть даже они еще только строятся. Пакет привилегированных акций увеличится в два с половиной раза. «Научили Гоев на свою голову еврейским хитростям», – проворчал полтора жда. «А вас не смущает, что дивиденды нужно платить? Они платятся только с прибыли. Где вы наберете 25 миллионов рублей чистой прибыли, а, Юрий?» И не когда-нибудь, а уже в следующем году. Если я правильно помню, электричество у вас будут давать только три станции из шести. Да, причем самые маленькие только с осени. А на полную мощность в том году выйдет только Беломорская. И тоже только с осени, уточнил Тищенко. Вообще, Виктор Олегович в этой непростой ситуации держался молодцом. Оказывается, он тут на малой родине успел отыскать себе невесту. И тут такие новости. За нашими головами охотятся англичане». А британцы, между прочим, убийство двух русских императоров организовали. И в отравлении Ивана Грозного их тоже подозревали. Англия сейчас контролирует почти половину мира. И от всей души оттаптывается на оставшейся половине. Но Тищенко, похоже, не колебался. Единственное, о чем попросил, найти возможность перевести в безопасное место его невесту. «Но и...» «Ну, что вы, Пересхаймович, совсем мою Наталью Дмитриевну не уважаете?» «Придумала она все уже. Трудно, что ли, компании прибыль нарисовать, особенно если деньги есть? А мы даже и рисовать не будем?» Тут я повысил голос и привстал со стула, нависая над столом. «Банк Норд передал компании Северные ГЭС в управление все наши действующие ТЭЦ и функции генерального подрядчика на строительство новых станций. Будет у них в будущем году нужная прибыль? Будет!» А еще через год уже и рисовать не придется. Остальные акционеры и тогда без дивидендов не останутся. А вот на выплаты привилегированным хватит и без всяких хитростей». «Ну и хорошо», – невозмутимо и спокойно ответил еврейский финансист. «Значит, нам надо только продать. Это можно. В прошлый раз многим не хватило, а на вчерашний день ваши привилегии выросли в цене еще 30% от цены размещения». «Сейчас многие уже ощущают приближение того кризиса, о котором мы говорили летом, и хотят переложиться в безрисковые бумаги. Так что миллионов триста тридцать триста шестьдесят мы наберем. Но, ну, разумеется, будут и расходы?» «Разумеется», — с улыбкой подтвердил я. «Кстати, господин Воронцов, вы тут говорили за войну?» — оживился Рабинович. «Вы таки в курсе, что во время войны процент премии повышается?» Новый ну жук, господин Полтора жида, широко улыбнулся я, готовы рискнуть головой за хорошую премию? О, Юрий вы просто еще очень молоды и не понимаете. А за что же еще рисковать? О чем бы люди ни говорили, они в конечном счете говорят о деньгах. Примечание, похоже, полтора жида сформулировал один из принципов Тода раньше автора.